Часть первая. Несчастье 38 калибр. Глава первая. Дюжина несчастных случаев, знания жизни, орёл и решка, служить и защищать. Мазурка ля минор. Вы меня не узнаёте? Первая. Рутшиммер по прозвищу шеф. Три несчастья Абрахам. Больших или малых мис шиммер. Три малых, уверенных, ты и ангелы искусишь. Два малых и одно большое. Главка просторная, хоть танцы устраивай. В окнах пляшут лучи утреннего солнца, врываются под крышу и играют в шахорду на полированном металле оружия. Самые дерзкие крадутся в дальние двери. Угол рассыпается горбуй весёлых зайчиков. Их манит стойка с магазинными карабинами, помеченными клеймом компании Winchester Repeating Arms, однозарядным ремингтоном и винтовкой Генри, старой, дешёвой и безотказной, как шлюха в салоне усчастливчика Джра. Дёжаны револьверов, словно отряд федеральных маршалов, дремлют в тени на полках высокого орехового шкафа с застеклёнными дверцами. Стена напротив шкафа, истыканная крючками и гвоздями, её окупировали кожаные патранташи и широкие пояса с пряжками из стали и латуни. Каждый пояс снабжён новенькой скрепучей кобурой. Есть в них что-то от кубла гремучих змей, а может от связок колбас, висящих в погребе. Тут всё зависит от воображения и жизненного опыта зрителя. У вас 38, как обычно. Я не меняю привычек. Вот. Пожалуйста. Три блестящих патрона бок о бок встают на прилавке. Троица солдат. Новенькая сыголочки форма. округлые кески. Нет. Солдаты здесь ни причём. Три стопки виски, выставленные у служебным барменом. Рано или поздно у кого-то будет жестокое похмелье. Ещё что-то? Дюжина несчастных случаев. Прекрасный выбор. Несчастные случаи наш конёк. И шесть проклятий. Всё, как вы любите, мисс Шиммер. с вас 1 доллар 85 центов. Ты шутишь? С кого другого я бы взял 2 доллара 10 центов, а то и 2 1/2. Постоянным клиентам скидка. Кстати, в продаже имеются отличные чёрные полосы. На днях с почтовым дельжансом завезли из Майн-Сити прямиком с центрального склада компании. С дельжансом они согласились взять ящик к другой. Желайте парочку и выбери почернее они все тёмны как ночь 2 доллара ровно только для вас рук сгребает патроны бросает в карман пыльника взамен она швыряет на прилавок горсть монет по 5 10 и 25 центов она ждёт что Абрахам тощий старик в чёрном растянутом жилете надетом поверх клетчатой рубашки пересчитает деньги Она всегда ждёт этого, зная, что не дождётся. Такая игра. Улыбаясь, Абрахам смахивает деньги в ящик под прилавком. Он двигается с живостью, не свойственной его почтенному возрасту. Ящик он запрёт на ключ, когда Рут выйдет на улицу. Абрахам Зинник всё для шанс-файтеров. Оружейные лавки с такими вывесками Рут встречала повсюду, от Небраски до Техаса. Можно сказать, они преследуют рут шиммер. Скажи Абрахам. Торговец удивлён. Сделка состоялась, но клиентка задерживается. Клиентка хочет поболтать? Оружейная лавка не лучшее место для досужих разговоров. Здесь слишком много оружия. Это наводит на дурные мысли. Как тебя зовут на самом деле? разве это имеет значение мисс Шиммер Когда мы нанимаемся на работу, первое, что мы обязуемся откликаться на имя Абрахам. Мистер Зинник говорит, что это визитная карточка фирмы. Зачем странные обязательства? Вам так проще. Э, я имею в виду вам, клиентам. Руд достаёт револьвер из кобуры. Лицо Абрахама остаётся спокойным. На губах возникает лёгкая улыбка. Торговец не тот человек, чтобы сместь это движение угрозы. Да, и Рут шимер не тот человек, чтобы заинтересоваться содержимым денежного ящика. Задумчиво поక్కుвая нижнюю губу, Абрахам следит, как Рут возвращает купленные патроны из кармана на прилавок. Не все, только шесть. Два несчастья, два проклятия, две чёрных полосы. Патроны похожи друг на друга как близнецы, никакой маркировки, пояснительных надписей на гильзах. Зачем? Абрахам прекрасно знает, что именно лежит на прилавке. Шестое чувство чутьё торговца, обслуживающего шансфайтеров, сродни чутьью самих шансфайтеров, иначе и быть не может. То же чутьё, говорит Абрахам, уж то Шанс у клиентки левый, а револьвер, сказали бы стрелки чуждые, шанс файтеру пустой. Но это продлится недолго. Он прав. Рут начинает заряжать револьвер. Всем своим поведением женщина демонстрирует, что никуда не торопится. Один за другим патроны занимают места в камерах барабана. Рут способна опознать назначение каждого заряда. где бы он ни был, на прилавке или в револьвере, чёрт возьми, спроси Абрахам, и она без ошибки ответит, что первым вылетит из ствола. Вздумай она стрелять. Молния произносит Абрахам. Рудкевает. В её руках молния, вороненый Кольт 38-го калибра. В солнечном свете ствол отливает синевой. Полтора фунта с патронами лучше не придумаешь для женской руки. Молния, повторяет Абрахам, отличное название. Дверца для заряжания со щелчком встаёт на место, скрывая патроны от досужих взглядов. Я не люблю похабных шуток, предупреждает Рут. Рукоять шансера изготовлена в форме изящной птичьей головки, щёчки из тёмного кедра, срубчены насечкой. В верхней части рукояти изображён мустанг, заключённый в овал. Мустанг встал на дыбы, перед мордой развивается прядь гривы, делая животное похожим на единорога. У мустанга торчит возбуждённый член. Дураки, встречающиеся рудчаще, чем хотелось бы, связывают название с этим членом. Молния хохочет они: "Эй, красотка, отличный выбор!" В краях, где мужчины и женщины каждый день имеют дело со скотом, жеребец, готовый покрыть кобылу обычное дело. Ничего такого, что смутило бы даже ребёнка. Но скотство есть, скотство. Люди готовы делать его из чего угодно. Авраам разводит руками и в мыслях не держал, показывая тон. За кого вы меня принимаете? Ты меня впервые видишь, тем не менее, Руд опускает шансы в Кабуру. Когда я вошла, ты сразу стал звать меня мисс Шиммер. Откуда ты узнал, кто я? Когда мы нанимаемся на работу в фирму мистера Зинника, второе наше обязательство держать язык за зубами. Извините, мисс Шиммер, ничего личного, но ради вашего расположения я рискну объясниться. Вокруг не слишком много женщин, избравших вашу профессию. Кроме вас, я слышал только о весёлой Мэри. Её убили в прошлом году на мормонской тропе. Да? Жаль. Мне тоже. Она не скупилась на чаевые. Поэтому её убили, а я ещё жива. Как тебе моё чувство юмора? Юмор? Я бы сказал, знание жизни. Как вам мой жилет, мисс Шиммер? Старик оглаживает жилет ладонями, застёгивает пуговицы. Этот фасон был в моде ещё до того, как Адама с Евой изгнали из рая. Почему ты спрашиваешь? Ваш пыльник вышел из той же допотопной мастерской. Он на два размера больше, чем следовало бы, широк в плечах, висит ниже колен, на разрезе сзади не хватает третьей пуговицы. Заштопан в десяти местах, ты забыл упомянуть отвратительную полосатую подкладку и этот цвет. Слежавшийся песок приятнее для глаз. Мой пыльник давно заслуживает места на свалке. Почему же вы его не выбросите? Не твоё дело. Отличный ответ, мисс Шиммер. В сущности, на ваш вопрос я ответил точно так же, только другими словами. И говоря о молнии, я не имел в виду конские стати клима. Я ценю оружие за другие достоинства. Это пыльник моего дяди. Это память. Благодарю за откровенность. Я польщён вашим доверием. Всего доброго, Абрахам или кто-то там. Удачного дня, мисс Шиммер. Рот выходит из лавки. У неё скверное настроение. Разговор с торговцем тут ни причём. Напротив, беседа с Абрахомом пришлась очень, кстати. До неё настроение Рут Шеммер было отвратительным, а сейчас просто скверное. Прогресс, думает Рут. Ветер несёт пыль вдоль улицы, пыль рыжая, улица пустая. Второе. Джошуа レッドман по прозвищу малыш Призрачный шарик жужжит, вертится на столе. Луч солнца дробится, споткнувшись об него, рассыпает по комнате блики. На миг шарик вспыхивает, Джош моргает, поймав слепящий всполох, щурится, трёт левый глаз, шарик замедляет вращение, превращается в серебряный моргановский доллар. Примечание: Морганёвский доллар, серебряная долларовая монета, которую начали чеканить в 1878 году. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Монета крутится на ребре, начинает вихляться, как пьяная, заваливается на бок. Глухой дребеск постукивания. Доллар выписывает ещё десяток другой затухающих восьмёрок, успокаивается. лежит мирно. Резко возвещает Сэм Грейв. Он одаривает Джоша улыбкой такой, что впору снова тереть глаз. Улыбка у Сэма отличная, честная, без подленькой хитрицы, гадкой угодливости, зубы белые-белые, чистый сахар по контрасту с лоснящейся физиономией цвета сопожной ваксы. Шутит, что мамаша по утрам умывала его нефтью. Да, Сэм чёрный. Сэм мечет нож лучше всех வால்мер Крик. Что-то не так, сэр. Я выиграл твою дальняя часть города. Иди к чёрту, Сэм. Джош бросает косой взгляд в сторону окна. Там полускрыт, калышущийся за навеской стоит его Тахтон. С годами Тахтон стал чертовски похож на Джоша, лицом, статью, повадками. Это увидел бы всякий и, возможно, удивился бы, да вот не задача. Никто не видит Тахтона. Никто, кроме Джоша. Даже Сэм, а уж Сэм подмечает всё на свете. Пёрышко, вырванное из воробьиного хвоста, прилипло к морде кошки. Сэм приметит его с 20 шагов. А Тахтона для Сэма нет, хоть пять см упор. Тахтон есть только для Джоша. И спасибо Господу за это, леди и джентльмены. Почему? Ну, хотя бы потому, что иначе Джош затруднился бы объяснить кое-какие вещи. Воображаемый друг, верный спутник, ангел-хранитель. Иногда Джош сомневается насчёт ангела. Но если судьба в трудную минуту сунет вам в руку заряженный револьвер, станете ли вы капризничать? выяснять, кто его изготовил, полковник Самуэль Колд или кузнец Элифалет Ремптон. Вот-вот, господа хорошие. Сперва мы будем стрелять, а потом разбираться. Нет, потом мы тоже будем стрелять. Ты куда смотрел, беззвучно одними губами спрашивает Джош. Произнесён он это вслог, прозвучало бы как упрёк. Решка, как ты мог допустить? Тактон пожимает плечами. Орёл режко. Джош, ты действительно считаешь, что я буду заниматься такими пустяками? Ты меня совсем не уважаешь, приятель. Поди и заколоти револьвером гвоздь, прибей рукоятьу муравья, пальни из пушки по ласточкам. Виту тактон обиженный. Но это притворство, знак. Отстань и не досажай. Иди к чёрту, Сэм, повторяет Джош. от Ривер-роуд до Шанхая. О, массаджош, вы просто везунчик, и снова родушей. Джош не выдерживает, улыбается в ответ. Он проиграл. На его долю выпала дальняя часть города. Там салон у счастливчика Джо, где вечно случается какое-нибудь дерьмо. Но Сэм радуется так искренне, что ответить ему мрачным взглядом значит гореть в аду за грехи свои. Сказать по правде, Джош завидует этому парню. Кто самый счастливый человек на белом свете? Вот он, перед вами. Не верите, сэр? Думаете, Сэм Грейв дурачок? Блаженный, желаете над ним поглумиться? Эту вызорю тут вам беззонье осмака, а не цыплячий кентуки. Кола кусема, что твоя ковалда. Звёзды давно не видели средь бела дня, а? И одна из них звезда помощника шерифа на груди брао мистера Грейва. Кому охота, чтобы у него в ухе гремел церковный колокол? Вам охота? У вас есть здравый смысл, сэр. Скажем по секрету, кое-кто случалось нарывался. Ну что, Томас, идёшь пора на службу? А посуду мыть кто будет? Генерал Хенкок? А воду таскать? Сегодня твоя очередь. Окей, я таскаю, ты моешь. Вдвоём дело спорится. Один воду от колонки носит, другой тарелки моет. Один бекон жарит, яйцом заливает, другой в доме прибирает. Один, другой. Горешно так говорить, но старый Фред Вестенгаус земля ему пухом. Очень вовремя Богу душу отдал. Наследников Офреда не нашлось, завещания он не оставил, дом перешёл в городскую собственность и в итоге достался Джошу Сэмам. Служишь городу, получи от города хлеб и кров. Всё по-честному. Шериф Дрекстон, конечно, тот ещё трудяга-законник, чтобы он <задницу>, задницу от кресла оторвал, с домом Гаморы накрыться должен не меньше. Однако Джош Сэмам его совще до пенали. отправился к мэру аж через площадь договорился насчёт крыши над головой для своих подчинённых домишко не казистый, но крепкий. Пара комнат, кухня, чердак, узенькая веранда восьми шагов в длину. Крышу перекрыли, не течёт. Всё лучше, чем в клоповнике меблированных комнат миссис Дженкинс. И платить за жильё не нужно. Дом муниципальный, а мы на службе. 65 центов в день на брата. Такие деньги на дороге не валяются. Нет, сер, не валяются. А если валяются, покажите мне где, сер. В полдень в конторе, как обычно. Удачи друг другу желать только время зря терять. Что может случиться в Вельмер-Крик до полудня? Вот вечером, когда стемнеет, другое дело. Тут не зевай, без смертоубийств к счастью обходимся. Четвёрка помощников шерифа бдит, пятый, Сомс, ни в счёт. Сомс третий год подряд сторожит тюрьму, ряд тесных камер в одном здании с конторой шерифа. Сторожит, дрыгнет без задних ног, сгормаздив эти самые задние ноги на подоконник. Отдыхает после битв с зелёным змием. Дрекстону он приходится дальним родичем, вот и не выгоняет. Сэм уходит первым. Джош не двигается с места. Достаёт два ремня к тона 44 калибра. Курки на предохранительный взвод. Открыть зарядные дверки, прокрутить ладонью барабаны один-другой. Прислушаться к маслянистым щелчкам, не заедает, ход мягкий, звук правильный. Теперь можно и зарядить. Да, сэр. Оружие следует содержать в исправности и проверять каждое утро. Это нынче служба не Белижачева, а ещё года 3-4 назад, что было, то воды Змеинной реки унесли. Сейчас Джошуа レッドман законопослушный гражданин, более того, представитель закона, и это нам нравится, да, сэр. Очень нравится. Приличное жалование, крыша над головой, уважение. Работёнка не пыльная. В приоткрытую дверь врывается ветер, швыряет в лицо пригоршню ржавчины, вездесущей осмокской пыли. Ну да. Не пыльная работёнка. Осмока. Долина на языках индейцев дакота и лакота. Название территории на краю фронтира, где расположен город Элмер Крик. Джош отчаянно чихает, прочихавшись, ухмыляется. Что сегодня способен испортить ему настроение? Ничто. Он протирает револьверы тряпкой, физиономию полотенцем, любуется на своё отражение в мутной луже треснутого зеркала. Привычно вздрагивает всякий раз, мирящится, что трещина шрам через всё лицо, как от лихого сабельного удара. Ритуал выполнен. Вперёд служить и защищать. Да кто натлепает от окна смеётся, к чему Джош так и не привык это к тактониму смеху. Всякий раз не впопад, будто джига на похоронах, куда хчет курицы. Джордж грозит Тактону кулаком. То так махивается ладом тебе. Не нравится не буду смеяться. Он всегда обещает и всегда обманывает. Третья. Рут шиммер по прозвищу шеф белая лошадь на вывеске прямо под надписью лошадь плод художественных усилий маляра когда-то она была белой сейчас облупленная в царапинах и пятнах деревянные стены каменный фундамент два этажа первый салон второй комнаты для шлюх и постояльцев из дальнего окна свишиваются чьи-то стиранные подштанники полощутся на ветру, хотят улететь. Двери, крылья летучей мыши. По центру дырка сердца. Руд входит в салон, мышь за её спиной долго хлопает крыльями. Можно подумать, что подштальники влетели следом. С минут Руд стоит неподвижно, ждёт, пока глаза привыкнут к сумерку, слушает музыку. Что это? Песни из экстраваганцы. Мрачный жулик в приложении для рояля. 14 лет назад была премьера в Небла Гарден, об этом писали в газетах. Заказ нот с доставкой на дом. Всё хватит. Долой воспоминания, мало ли что там было 14 лет назад. Слишком давно, слишком больно. Хочешь этой ночью видеть кошмары? Не хочешь? Только кто тебя спрашивает? Она проходит через салон, не глядя по сторонам, поднимается на крошечную размером с чайное блюдце эстраду, садится на свободный стул рядом с топёром. Дряхлый старик-топёр не делает ей замечания. Он вообще ничего не замечает вокруг. Пьян, судя по дыханию, да. В топёре живы только руки, длинные пальцы с распухшими от возраста суставами. Руки взлетают над клавиатурой, и больше не возвращаются. Топёр берёт стакан с виски, делает глоток. Топёр отдыхает. Мрачный жулик 14 лет назад. Что там было ещё кроме мрачного жулика, удивляясь самой себе, Рут начинает играть. Ей неудобно. По-хорошему, топёру следовало бы подвинуть. Музыка приходит сама, но беглость пальцев ушла безвозвратно. Кажется, что суставы распухли не у топёра, а у вас, мисс Шиммер. Чёрный лак инструмента, царапины, подпалены от окурков. Не выпуская стакана, топёрщик кочет клавиши левой рукой, помогает. Временами он ракочет басами в духе негритянских духовных песен, но это так шутка. Каждый развлекается на свой манер. С помощью старика Руд добирается до конца дороги. Шопен с отвращением произносит тапёр. Глаза его закрыты. Видно, как под черепашными веками движутся глазные яблоки. Мазурка ля минор. Крошка, чего ты решила будто умеешь играть? Рут пожимает плечами, ей нечего сказать. Однажды я решил, что умею стрелять. смеху топёра скрипуч, как несмазанные дверные петли. Эта глупость вышла мне боком. Ты отделалась легче, ты везучая. Рут встаёт. Спасибо, говорит она. 10 лет, отвечает топёр. 14 машинально поправляет Рут и приходит в себя. Что? О чём вы, мистер? 10 лет, мисс Вы заходили в Белую лошадь 10 лет назад. Я был моложе, моё зрение ещё не угасло я запомнил вас. Сейчас я вас не вижу, но помню эту искляченную мазурку. Вы сели рядом со мной и заиграли Шопена. Так же бездарны, как и сейчас. У вас какие-то счёты с Шопеном? Личная вражда? Надо же. Рут действительно была в салоне 10 лет назад. Играла мазурку? Нет, этого она не помнит. Дядя Том был жив, они ездили вместе. При жизни дяди Тома всё было иначе. Когда ты чувствуешь себя защищённой это и есть жизнь. Когда ты всего лишь умеешь защищаться это не жизнь, а чёрт знает что. Даже если ты умеешь нападать, это ничего не меняет. Не двигаясь с места, Рут стоит у пианино, разглядывает салон, сравнивает день сегодняшний с днём минувшим. Тапёр допевает виски, легонько трогая басы. Он прежний, только слепой. Пианино кажется новое, судя по звуку точно новое. Что ещё? Люстра кованая старая газовые рожки латунный обод крепёжные тросы кольца финтифлюшки из стекла руд помнит эту люстру 10 лет назад белая лошадь была дыра дырой люстра символизировала претензии хозяина на грядущее процветание свечи угроза пожара светильники на стенах горячее масло капает на головы клиентов не хотите ли газовую люстру Рожки накалялись, лопались. Стекло опять-таки летело клиентам на головы, но люди терпели, не жаловались. Чего не вытерпишь ради прогресса? Стол с рулеткой новый. Два зелёных стола для игры в карты, новые. Дальний пустоет. За ближним скучает чернявый красавец лет 30, тасует колоду одной рукой. Волосы зализаны, блестят. Щёточка усов бархатный сюртук цвета свежей крови, парчовый жилет. Из кармашка свешивается часовая цепочка дутого золота. Шуллер. Рут его не интересует, но Шуллер на всякий случай улыбается женщине, как говорится, чтобы руку не сбивать. За стойкой пожилой бармен с лицом похожим на мордочку хорька. У стойки пьянчуги, всегда теи Бармен ловко запускает стаканы, кружки и бутылки по гладкой поверхности дерева. Бармен старый, руд узнаёт, хряка. Пинчуги тоже старые. Эти всегда старые, даже если новые. Она спускается с эстрады, садится за свободный стол, подзывает разнощицу, шуструю толстуху. Кружку пива и чего-нибудь поесть. Кукурузная каша. Бабы с мясной подливой толстуха барабанит как пописаному. Тушёная говядина с овощами, свежий хлеб. Кашу с говядиной. Пиво, каша, мясо. Сейчас будет толстуху рут помнит. 10 лет назад минус 40 фунтов жира. Кажется, разносчитаться тоже помнит рут. С другими клиентами она разговорчивей, а тут поджала губы, разве что не фыркает. Разрешите Она не обратила внимания, когда этот парень зашёл в салон. Широкие плечи, длинные ноги, румянец во всю щёку. Фланелевая рубашка, кожаная жилетка. Душа парень, симпатяга, такие чаще всего стреляют в спину. На жилетке звезда. Садитесь, шериф. Помощник шерифа, мэм. Джошуа Редман. Рут молчит, представится в ответ. Нет, он тогда не цепется. Здесь что, недостача шлюх? Или мальчик так стосковался по порядочным женщинам, что готов польститься на тощую задницу Рут Шиммер? Джошуа レッドман повторяет парень. Вы меня не узнаёте? Рут молчит. Узнаёт